с т шестьдесят п е р в м а т ь о Агни Йоги Упражнения с утренними заданиями на день продолжим Постепенно при повторяемости и у п о р с т и столь многого можно достичь Лишь бы не отступить при неудаче вообще не упустить из виду и не позабыть о даваемой возможности Задания могут быть весьма разнообразны Но лучше в начале не разбрасываться о д б и в а т ь с я р е з у л ь т а т а в чем-то одном, если оно достаточно целесообразно, и ц е л е у с т р е м л е н н о Большое задание и усилий потребует больших. Если к примеру добиться успеха в утверждении предстояния непрерываемого, разве это недостижение, разве не будет увенчанным смыслом всего данного воплощения?